Глава восьмая Сад тридцати тысяч цветов встретил Олега и его сопровождающего гордым и изящным одиночеством. Подпитываемые магией цветы и растения с трудом можно было назвать живыми. Некое подобие хрустальной тонкой корки укрывало их от непогоды, подчеркивая насыщенные цвета и неповторимость образа. Однако для Олега все это было чем-то вроде дорогих декораций, в которых мужчина ничего не понимал. Он наслаждался той малой частью мнимой свободы, которую для него каким-то невообразимым образом выбил Фридрих. За неделю этот обычный слуга смог сделать то, что не удалось горе мужу за полтора месяца, отчего заслужил немалое уважение. — И что? Прям никто тебе ничего так и не рассказал? Удивился слуга, в очередной раз переспрашивающий у Олега о его окружении и воспоминаниях. «Да я тебе уже тысячу раз говорил, что нет. Я вообще с этих баб поражаюсь. Заставить их представиться удалось и то со скрипом. Ладно, слуги, видно, что девчонки трудолюбивые, старательные, да и к тому же их чуть не выпрали из-за пустяка. Но эти горе-стражницы — глухая стена». Покачал головой мужчина, любуясь темным пасмурным небом. — Слуги, — говоришь, — с хитрецой прищурился Фридрих, — может, к тебе какая из них знаки внимания проявляет, ну или лишнего чего во время умывания делает, а может, тебе кто-то понравился? Расплылся в улыбке слуга и выжидающе уставился на Олега. — Да ну тебя! Махнул рукой мальчик, после чего смущенно отвел взгляд. «Все с вами ясно, молодой господин!» Задумчиво протянул Фридрих, также уставившись в небо. «Скажите, может, у вас есть мечта, желание? Чего бы вы хотели достичь в этой жизни? С возможностями императрицы Ламии слово невозможно для вас просто слово». Вопрос слуги поставил Олега в неловкое положение. А ведь действительно, чего он хочет, чего ждет от своей новой жизни? До этого момента Жак лишь привыкал к современным реалиям и приспосабливался, почти не уделяя какого-либо внимания окружающему ему миру и людям, что были вокруг. Занятый только собой, своим развитием и подготовкой, как-то возмездия в прошлом. Мужчина жил лишь с одной целью, которой он уже достиг. А что дальше? Человеку без цели остается одно — камнем пасть на социальное дно. — Друг мой, хороший ты задаешь вопросы. Протянул Олег, после чего в размышлениях уселся на скамью, спрятанную под навесом беседки из белого дерева. — Господин, простите, вы можете не отвечать, я просто... Затараторил растерянно он. — Нет, все хорошо. Тяжело вздохнув, произнес парень. — Знаешь, а ведь я однажды умер. Решил поговорить по душам Олег, отчего слуга в час побледнел и всем своим существом превратился в одно большое ухо. — Умер, оставив в той прошлой жизни всю свою горечь, переживания, воспоминания, может, даже совесть. — Ты прав, Фридрих. Предо мной столько дорог, возможностей. Нужно только сделать первый шаг. Но я даже не представляю, которая из них моя стезя. Стезя? Хм. Задумался слуга. Быть может, молодому принцу подойдет стезя благодетеля? Этот мир сложен. На носу война. Императрице как никогда нужна ваша. Договорить мужчине не дали. «Черт! Вот оно!» — вскрикнул Жак, подорвавшись с места. «Благодетель! Молодец, Фридрих! Молодец!» — повторял принц, теребя обеими руками волосы, о чем-то взволнованно размышляя, на что слуга лишь неравно улыбнулся. «Меня точно правильно поняли?» — про себя задался вопросом он. «Ты сказал на носу война?» «Да, ваша светлость». «Именно императрица!» «Да подожди ты с императрицей! Лучше скажи, как часто происходят военные конфликты с соседними государствами?» «Такое отношение к госпоже Ламии просто недопустимо», — возмущался про себя мужчина. Но, не подавая виду, собрался с мыслями и начал перечислять. «Эльфы за великой рекой, кочевые племена зверолюдей на западе, бесконечные стычки с монстрами подземелий на границе с дворфами, а также идущая уже более ста лет война с Азовийской империей на Востоке. И это все, не включая постоянных междуусобных войн между малыми и средними родами в самой империи, радовал только тот факт, что вокруг было не лучше, и лишь поэтому империя еще могла и вполне эффективно противостояла многочисленным недругам. Интриги, заговоры, подкупы и подрывная деятельность тайных агентов в стане врага действовали куда более эффективно, нежели прямые вооруженные конфликты, уничтожающие не только население, но и инфраструктуру. Когда разговор заходил об определенных расах, Фридрих говорил много и по существу. «Мужчины-слуги – редкость. Нас держат подобно дорогим игрушкам, чтобы в нужный момент – «Достать из тайника и развлечь нужных особ. Нас заставляют учить повадки других раз, их нравы и предпочтения. Нас могут отдать на откуп или даже подложить под какую-то определенную особу, чтобы усмирить амбиции или получить дополнительного информатора из того или иного графства», рассудительно объяснял сложивший из и «Слуга». «Зверолюди...» Что-то типа получеловека-полуживотного? Удивился Олег. Не совсем. Скорее, животные в человеческой оболочке. Они разные бывают. Чистокровные мало отличимы от простых людей, и только хвосты выделяют их. Дальше, чем больше смешений крови, тем меньше человеческого в них. Сначала появляются звериные уши. Затем, чем дальше от истока, тем больше меха. Длинные когти и острые клыки. Отличные воины и самые лучшие выносливые рабы. Благодаря магии времени, что используют работорговцы, выводок этих шавок способен обрабатывать поля уже с двухгодовалого возраста. А при должном питании в три года их уже можно отправить на рудники и шахты. Нижние кварталы забиты этими тварями. Там, где они... Всегда витает в воздухе запах мочи, пота и смерти. А как рабы вообще попадают в империю? По-разному. В основном через набеги и рейды, что постоянно отправляет империя в дикие земли кочевников. А иногда кого-то продают их семьи, обанкротившиеся, бегущие от преследования, ну или просто те, кто не в состоянии прокормить еще один род. Пожал плечами слуга. Это ужасно. Война сама по себе ужасна, ваша светлость. Они угоняют в рабство наших людей, а мы их. Они убивают нас, мы их. Баланс сил в природе таков, что сильные всегда будут стремиться к еще большей силе, к власти над слабыми и теми, кому лучше спиться по ночам, зная, что есть тот, кто за них все решит. Слабые будут шептаться, обсуждать и осуждать решения тех, кто ведет их фактически на убой, но ничего так и не предпримут, потому что они слабы. Все, что им остается, это сидеть и наблюдать за тем, как мы, сильные и благословленные самой богиней, творим и пишем историю этого мира. В глазах Фридриха читалась гордость и вера в собственное предназначение. Ха. «Фанатики!» — усмехнулся Олег. Видал он в армейке похожих людей, гордые, их сердца были наполнены чувствами собственного превосходства лишь потому, что они, старослужащие, были из одного города, региона или деревни. Все это приводило к расслойке в армии и лютой дедовщине. Но в целом слуга был прав. Судя по всему, люди одинаковы во всех мирах. — размышлял он. — Фанатики. Удивленно приподнял бровь Пайлз. — Быть может и так. Не поняв, про кого говорит молодой Жак, попытался поддержать беседу мужчина. А после вопросительно и ожидающе уставился на парня. — Друг мой, скажи, сможешь ли ты добиться разрешения для того, чтобы мы смогли прогуляться по казармам, посетить плац? В дальнейшем я бы хотел прогуляться по городу и посетить торговые ряды и лавки. От всех пожеланий, что начал высказывать Жак, глаза мужчины округлились, и тот, склонившись, залепетал. — Ваше Величество, я, конечно, постараюсь, но я же не всесилен. Даже прогулку по саду пришлось с боем выбивать у начальницы вашей личной стражи. А насчет остального? «Обещаю, сделаю все, что смогу». «Буду благодарен, Фридрих». Улыбнувшись в ответ мужчине, ответил Жак. «Позвольте узнать, как это связано с благодетелью, что мы обсуждали ранее». «Всему свое время, мой друг. Единственное, что я могу тебе сейчас сказать, так это то, что я серьезно намерен взяться за свое физическое воспитание. Хотелось бы освоить местный стиль фехтования подтянуть свое тело в физическом плане. Ведь, сидя на месте, я начал заплывать жирком, а мне это ой как не нравится и... — Ваша милость, но ну а фехтование это вам зачем? — Вас охраняют тысячи имперских мечей. Не то что человек, мышь к вам без разрешения не проскочит. Испуганно заговорил слуга. — Фридрих, друг мой... В нужный момент я предпочту иметь один меч под рукой, чем тысячу в отсутствии. Не переживай и поверь мне так же, как я верю тебе». От последних сказанных слов нижняя губа мужчины дрогнула, а он, в свою очередь, покраснел и устало отвел в сторону взгляд. «Я постараюсь, Жак», — ответил он, не поднимая глаз. «Уже три дня вы пьете, едите и развлекаетесь в нашем городе, в то время, когда за стенами наших граждан жрет какая-то нечисть. Она разрушает дома, убивает детей и глумится над всеми земными и божьими порядками, в то время, как вы бездействуете». Вопила во все горло правительница города Пападре, самого густонаселенного и богатого из трех городов Порторолла. Столь неожиданный вызов правительницы города застал Брунхильду без штанов в прямом смысле этого слова. Женщина не привыкла, чтобы ее отрывали от единственного занятия в ее жизни, которое доставляло ей наслаждение. К тому же тот мальчик был неплох собой и хорош в постели, отчего уровень недовольства и злобы не насытившийся ловчихи нарастал подобно снежному кому. «Да заткните вы ее уже, наконец!» Воскликнула Брунхильда, когда зазнавшаяся правительница пошла на второй круг, не выбирая слов и выражений, поливая грязью орден церковников и всех присутствующих. «Послушай меня, малышка!» Вытянула клинок с алым камнем охотница, от чего стража тот час похваталась за оружие. Видишь этот камень, что сейчас ярко сияет и переливается в багровых тонах? Так вот, чтоб до твоей тупой головки дошло, я поясню все на пальцах. Женщина повернулась спиной к правительнице и обратилась ко всем, кто окружал ее. — Мы все в глубокой и беспросветной заднице! — крикнула подпитая одиннадцатая. — Поверьте! Будь моя воля, я бы давно нахер свалила с этого чертового острова, подальше от вас и вашего гребаного города, что скоро станет местом пляски гребаных мертвецов. — Мисс Алистина, — заговорил до этого молчавший Густав, — до нас дошли весьма неприятные сведения, что вы, ваши гильдийские торговые соратницы, вот уже больше тридцати лет не призывали пастырей. Не освещали кладбище и скотомогильники, прибегая к более дешевым услугам местных ведущих. Жестко процедил парень, отчего до этого красная от злости и негодования правительница вмиг побледнела. — Вот! добавила Брон, Давича, я посетила городское кладбище. На этой фразе Лавчиха утихла, устало опустив в пол глаза, и, открыв рот, пытаясь подобрать нужные слова, чтобы выразить все те эмоции, которые она сейчас испытывала. И я, блядь, честно не понимаю, как все те темные души еще не разорвали ваш убогий городок в клочья. В них было столько ненависти, злобы и страха. Начала рассказывать Брунхильда. Быть может, вы слышали, что, убивая темную душу, мы ненадолго продлеваем тем самым свою жизнь. Это дар клинка, что мы всегда носим с собой, и настоящее проклятие для его владельца. Обычно, забирая душу, мы откатываем наши биологические часы на неделю, если тварь была сильной — на две. Так вот, мне повезло прийти туда днем. Все эти обереги на их могилах, вещи мертвых, их любимая одежда, украшения, игрушки — в обыденности своей не несут никакой угрозы, ведь любой пастырь, вовремя посетивший кладбище, изгонит злобу и ненависть, которые могли остаться в этих безделушках. Однако, как мы уже выяснили, пастыря тут уже очень давно не было. Так вот, касательно этих вещей, темные силы, заключенные в них, сводят кинжал с ума. «Мне одной не под силу принять все эти души, да и к тому же...» Женщина задумалась. «Такое свечение за всю свою жизнь я видела только однажды, когда я, наставница и старшая ученица, впервые столкнулись с пляской мертвецов, которую спровоцировал один из низших демонов. Это было обычное сельское кладбище с сотней другой могил, и нам в тот день...» Немного не повезло, ведь первым, кого слопал этот монстр, был единственный священник на ближайшие два десятка километров. — Как вы справились? — обратилась к ней писарь, что стояла рядом с правительницей. — Ну, мы попытались сбежать, — холодно ответила Брон. К чему ты клонишь, охотница? — Спросила уставшая от всех этих рассказов Алистина, еще не до конца осознавшая, в каком она положении. «Собери людей, всех, кого сможешь. Днем мы посетим все городские кладбища, вскроем все могилы, сожжем тела, все без исключения. Тем самым сможем выиграть немного времени, которого нам так не хватает. Будем надеяться...» что во всей той вспенившейся пучине мракобесия, что вы тут развели, не повылазят всякие упыри и вурдалаки. Своим скупердейством вы открыли врата в чертов Тартар. Клянусь когтями проклятой Абадахиды, и если мы выживем, орден еще с вас за это спросит. Сплюнула на пол Брунхильда, завернувшись в свой темный плащ и направившись к выходу, минуя стражниц, которые даже не пытались ее как-то остановить. Растегнув пуговку на белой блузке, Алистина, взмокшая и взволнованная, вопросительно уставилась на пастыря и его спутницу. Простите, я не знала, но вскрытие могил это же святотатство. Обратилась она к Густаву, пытаясь найти поддержку в глазах молодого человека, на что тот только поморщился. И последовал примеру Брон, фыркнул и сплюнул на пол. «На рассвете мы будем ждать ваших людей у городской ратуши. Действуйте!» Проронил в спешке он. «Ведь если слова охотницы хотя бы наполовину истинны, завтра им предстоит очень тяжелый день».